Трение в компании На следующий день вся компания собралась в Ривьере, расположившись на одной из самых дальних лавочек парка. Было видно, что молодые люди еще не до конца отошли от короткой, но изрядной трепки, устроенной им Павловым. Среди всех остальных, пожалуй, лишь Полина выглядела спокойной и даже безмятежной. «Борь, ты уже третью подряд куришь!» Заметила она, увидев, как ее приятель с длинной челкой сунул в рот очередную сигарету и теперь нервно щелкал колесиком зажигалки. «Отвали!» — огрызнулся он. «Я сам в состоянии проследить за своим здоровьем!» Огонек все никак не появлялся, и парень в балахуне протянул ему свою зажигалку. Наконец Борис затянулся и, выпустив кольцо дыма, откинулся на спинку лавки. «Значит, говоришь, этот крендель даже представился?» Поинтересовался он у Полины и так и внуло. «Я даже запомнила. Павлов Артемий Андреевич». «Павлов?» — оживившись, переспросил молодой человек с серьгой в ухе. «Так это ведь...» «Дрон! Ну-ка, загугли!» «Можешь не гуглить», — хмуро произнес Борис, пока парень в балахоне печатал в поисковой строке имя и фамилию адвоката. «Я его еще тогда узнал, только фамилию не сразу вспомнил». «Это юрист известный, его по ящику постоянно показывают». Кто-то думал, чье его рыло мне показалось знакомым. Он мог представиться кем угодно, пожала плечами девушка, сидящая рядом с дроном. Она изящно приподняла стройную ногу, повертев кроссовкой, затем поставила обратно. «Откуда вы знаете, что он не соврал?» «Жень, я с ним разговаривала», — пояснила Полина. «Поверь, это он. Че он тут делал, интересно?» «Мало ли чё», — встрял в разговор дрон, — «отдыхать приехал. Жаль, мы ему хвост не смогли прищемить. С другой стороны, наваляли бы ему по щам, а тот начал бы потом жаловаться. Так хоть по-мужски разобрались». «Не думал, что адвокаты так махаться кулаками могут», — вздохнул парень с серьгой. «Тебе-то что, Лёха?» — усмехнулся Борис. «Ты, если мне не изменяет, выхватил по яйцам от той девки». «Это мы с дроном огребли!» «Хочешь сказать, получить промеж ног лучше, чем в живот?» — проворчал Лёха. «Не разбираясь, что лучше, но вот точно знаю, что друзей в таких переделках не бросают!» — не выдержала Полина. «И не бегут, как крыс из корабля!» «Это чё, нам предъявы, что ли?» — удивился Борис. Он стряхнул пепел с сигареты и удивленно посмотрел на подругу. Э? Мальвина! Вы бросили меня!» а если бы этот адвокат каким-нибудь извращенцем оказался? — Да брось ты! — нервно улыбнулась Женя. Дочку мэра он побоялся бы тронуть. — На мне не написано, что я дочка мэра! — парировала Полина. — Скажите спасибо, что еще хорошо отделались. — Спасибо! — мрачно сказал Леха и неосознанно коснулся паховой области. — Ладно, проехали! — сказал дрон и сплюнул прямо себе под ноги. «Мальвина, ты тачку забрала?» «Ага, сегодня утром. Может, в бар завалимся?» Полина внимательно посмотрела на свои ногти, словно ее больше ничего в этот момент не интересовало. «Наверное, можно». Дрон и Борис переглянулись. «Что-то не так?» — осторожно спросил Леха, явно не понимая подтекст разговора. «Все так». Полина подняла глаза. «Только теперь скидываемся». «Гулять на моей не получится. Папаша забрал у меня карточку». Лёха вздохнул, почесав затылок. Борис сделал затяжку и с задумчивым видом смотрел на девушку. «Раньше вроде все вопросы решались без проблем», — сказал он с многозначительным видом. «Решались», — подтвердила Полина. «Но я пока нигде не работаю, а ругаться с родаками и параллельно тянуть с них бабки тоже как-то не айс». Или я паинька-отличница с толстым кошельком, или бунтарка против системы, но с голой задницей. Как-то так. Выбирайте». Молодежь рассмеялась. «Да ладно, мы тебя любую любим, Альвина. воскликнул дрон. «Хрен с ними, с бабками! Нет, так сами намутим!» «Ты что ли намутишь?» — усмехнулся Борис. Губы молодого человека улыбались, но глаза источали ледяной холод». Не выдержав взгляда приятеля, дрон потупился. «Есть варианты?» — в полголоса спросил он, растирая подошвы ботинка плевок. «А то как? Слушайтесь, папу, и все будет чики-пук!» — снисходительно сказал Борис. Леха с Женей в готовности слушать непроизвольно придвинулись ближе. «В районе хоста есть один неплохой домик, в три этажа!» — тихо заговорил Борис, откидывая челку назад. Есть стопудовая инфа, в ближайшие дни там никого не будет. А внутри есть чем поживиться, я просто уверен. Главное, с видеокамерами разобраться. Но это дело ерунда, просто закроем морды и камеры разобьем молотком. Ну как? — Я за, — сказал дрон, подняв руку, словно он был на уроке. — Я тоже не против, — поддержал приятеля Леха. Женя пожала плечами. — А собак там есть? — спросила она. «Есть, но ее хозяева с собой заберут», — уверенно ответил Борис. «Ну, если риска нет, можно попробовать», — зевнула девушка. Теперь все взгляды были устремлены на Полину. «Риск есть всегда», — промолвила она, «особенно если лезть в дом к толстосумам. Кто знает, где споткнешься». «Я что-то не въехал, детка», — медленно проговорил Борис. Он затушил окурок прямо облавку и щелчком отправил его в кусты. «Ты что, решила заднюю включить?» «Мне просто не нравится эта затея». Ушла от прямого ответа Полина. «В хосте плотный жилой сектор. Все просматривается как на ладони. Обязательно какие-нибудь соседи увидят, стуканут в ментовку. Вдруг у них дом на сигнализацию поставлен». Так, Та протянул Борис. «Да ты, подруга, я смотрю...» «Уже штанишки от страха намочила. Я не хочу подставляться под уголовную статью», — сказала она. «Если нас возьмут с поличным, тут даже мой папаша не поможет. Он не всесильный. Да и вообще, зачем лезть в чужой дом? Из-за бабок? Так сейчас все нормальные люди деньги в банках держат. Даже если внутри будет сейф, ты что, сможешь взломать его?» «Дело не в деньгах», — заявил Борис, поднимаясь с лавки. «Дело в принципе, Мальвина. Сечешь фишку? Богатых и зажравшихся надо кошмарить и заставлять делиться. Иногда спускать с небес на землю. Врубаешься? Расфигачим им дом, перевернем все с ног на голову. У них и бар наверняка есть. Поживимся вискариком. «Сомневаюсь, что если мы разнесем дом, его хозяева очухаются и пойдут волонтерить в хоспис», — пробормотала Полина. «А надо будет», — продолжал Борис. и до твоего папаши тоже доберемся». Она замерла. Последняя фраза ударила ее наотмашь, так что даже в глазах замутилась. «Что? Что ты сказал?» «А че? Так напряглась!» С усмешкой проговорил дрон. «Ты же ненавидишь своего батю! Или, если будет выбор, или он, или мы, ты встанешь на его сторону!» Он тоже поднялся, сунув руки в карманы. «Пошли!» скомандовал Борис. «Девочка перед сложным выбором! Ей нужно подумать!» Они зашагали прочь, и лишь Женя обернулась, напоследок взглянув на подругу. Сгорбившись, Полина осталась сидеть на лавке. Синие волосы сбились, пальцы мелко дрожали, а глаза невидяще смотрели в никуда.